Мы с пацанами лазали по садам. Ну а там яблоки. Антоновка, белый налив, ранетки, красивущие, кисло-сладкие, вкусные. Короче, нарвешь, сколько в карманы влезет, нажрешься от пуза и так каждый день. Мы как купаться на речку идем, так рвем полные пакетищи. К концу лета я обожрался этих яблок, они все уже поперек горла стояли. И думаю: все, в жизни к ним не притронусь.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 Я притянул ее к себе и поцеловал макушку, одновременно протягивая руку Борьки. «Здорово!» – засмеялся друг. «Че-то вообще исхудал, оброс!» «Ага, не говори!» – поддакнула Аленка, высвобождаясь из моих объятий. «Но зато вы вон молодцы! Добреете, хорошеете!» – ухмыльнулся я, окидывая их взглядом. «Впрочем, мои слова относились только к потолстевшему Борьке».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 Не часто можно встретить таких красивых от природы людей. Поэтому, когда увидел ее вблизи, несколько минут взгляд оторвать не мог, с совершенным творением природы. Но дело было не только в этом. Что, я красивых девок не видел, что ли? В этой же что-то манило. Взгляд у нее был такой, цепляющий, обещающий. И меня цепануло. Поэтому я позволил себе немного развлечься, потихонечку прощупывая ее. Девица оказалась неробкого десятка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 Прогнусавила Вика со столь модным московским акцентом. Меня передернула. «Твою же маму, но ну неужели нельзя нормально говорить? И почему Андропова всегда цепляет какую-нибудь дрянь? В мире столько всего модного и одновременно полезного, но нет, все, что не гоже, все ее». «Викуль, ты еще не в полной мере прочувствовала мой сволочный характер, а то бы держалась подальше». Иронично сделал я недоусмысленный намек.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 «Возраст такой наступает, когда приходится выбирать либо стареть, либо искать новую молодость». Вика хмыкнула, закатив глаза, но, как ни странно, не стала отвечать на Андроповскую провокацию. Я же усмехнулся, наблюдая за этим немым диалогом Андроповых, не понимая, что заставляет Миху стареть рядом с такой отвратительной бабой. Но развить эту мысль не получается из-за возгласоборки. «А вон и звезда сегодняшнего вечера!» – кивнул он в сторону танцпола внизу.